Ещё кругом ночная мгла, Ещё так рано в мире, Что звёздам в небе нет числа, И каждая как день светла, И если бы земля могла, Она бы Пасху проспала Под чтение Псалтыри. Ещё кругом ночная мгла, Такая рань на свете, Что площадь вечностью легла От перекрёстка до угла,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 Так на спящие дали похожи Мы охвачены той уже самую оробелую верностью тайне, Как раскинувшийся панорамою Петербург за Невою бескрайней. Там вдали подремучим ремучим урочищем, Этой ночью весеннюю белой, Соловьи словословьем грохочущим Оглашают лесные пределы.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 В отголосках беседы услышанной, по садам огороженным тесом, ветви яблоновые и вишенные одеваются цветом белесом, и деревья, как призраки белые, высыпают толпой на дорогу, точно знаки прощальные делая белой ночи, видавшей так много.